идесерт 9 персют. Разве не чудесный мексиканский треугольник получился, пропыхтел чат. Или мне стоило бы сказать русская рулетка? Он улыбнулся собственной шутке и скорчил гримасу. Продолжая держать Светлану под прицелом, Ка заглядывал кабину. От его внимания не ускользнули окровавленные трупы нож в животе Чада. «Чад, ты в порядке?» «В идеальном, парень!» — голос Чада был сиплым. «Я знаю, ты говоришь по-русски. Спроси, что ей надо». «Что-что, Каас? Да с какой бы радостью мне говорить по-русски!» Светлана не сводила с чада пушки, слушая их разговор. Чат, это уже не тайна. Нам известно, что ты был на связи со своим братом в Восточном Берлине, что ты тайно переговаривался с советтами даже с Луной. Хватит дурака валять. Ты знаешь русский, спроси у неё. Чат забулькал. Не надо ничего спрашивать, Кас. Она уже взяла то, что хотела. Она только что в карман это сунула. Светлана стремительно развернулась и выстрелила в упор, а Кас при этом движении выстрелил сам. Шум от двух прозвучавших быстро друг за другом выстрелов в тесном пространстве модуля получился оглушительным. Каза закрутила отрезку ударов в левую часть тела. Светлана протолкалась мимо Нивора, спрымилась и упала через открытый шлюз в воду. Он посмотрел вниз, опасаясь худшего, и увидел, что левое предплечье в крови. Боли он пока не ощущал. Чёрт. В шлюзе появилась голова Коломбо. «Я только что увидел уплывшую фигуру в космическом скафандре и слышал выстрелы. Вы в порядке, командор?» Он обозрел кабину, и глаза у него полезли на лоб. «Срань господня!» Да, меня слегка поцарапало. А вот Чаду срочно нужен врач. Я должен остановить космонавтку. Возвращайтесь наверх и вызывайте медика из другого вертолёта. Быстро. Есть, сэр. Коломбо дематериализовался. Каз посмотрел на Чаду и быстро проговорил: Олег пока не нашли, но уверены, что ты виноват в гибели Тома. Испортил ему вертолёт и брал деньги у советских. Пора поговорить на чистоту, чат. Разговор предстоит неприятный. Он неуклюже одной рукой нацепил маску, сунул в рот регулятор и поплыл через шлюз. Виноват. Как это сказал Слово эхом отдалось в голове чада, и он застонал. Не виноват он. Он действовал один, нашёл то, что нужно было долбаным русским, и привёз его назад хорошим ребятам. Он посмотрел на окровавленное тело в другом конце кабины. Чёрт, да меня ж зарезали, пока я защищал эту штуку. Он опустил глаза. Из живота торчала рукоять ножа. Нахлынула волна боли, пылающей агонии, словно центро его тела объяло пламя. Когда она отхлынула, Чад потянулся в дыру, прорезанную космонавткой, потом вытащил руку, поболтал влажными пальцами, глядя, как капает с них свежая кровь. Он понимал, что происходит. Он осмыслил сказанное Казом про саботаж и деньги. Он знал, как с ним поступят теперь, когда это стало известно. поговорить на чистоту. Он сомкнул глаза, противись очередной волне боли, и в голове всё стало ослепительным, пылающе белым. На этот раз волна держалась дольше. Я герой боевика. Он представил себе эти слова парящими перед лицом, словно на обложке комикса, кивнул и загнул губы в улыбке. Нужно соответствовать образу. Нужен ещё один поступок достойный боевика. Он потянулся вверх и открыл кладовую рядом с головой, вытащил ремень, которым был пристёгнут один из вакуумных контейнеров с лунными камнями. Свободный конец ремня он продел в скобуска фандра, потом снова потянулся вверх. Усилия перемещения тяжёлого контейнера вызвала боли, заставило вскрикнуть. Он тянул и тянул, слушая каскад рёва агоний в голове, пока контейнер не перевесил. Кувыркнувшись и сильно стукнув в чада, тот тут и тянулся мимо него в шлюз. Его потащило за контейнером, трос туго натянулся. Рукоятка ножа стукалася металл, пока его вытягивала из шлюза в воду, он орал от новой боли, а порожнял легкие от воздуха. Груз тянул его прочь от персюта, белые скафандры и алая кровь улавливали тускнеющий свет, пока он падал, удаляясь прямо в черноту глубины. Сознание меркло, и чад потянулся кончиками пальцев, нащупал сквозь прочную ткань на шее цепочку и маленький уютный серебряный медальон на груди. Последняя мысль его, перед тем, как мир почернел, была о нежной, любящей улыбке матери. На плоту над перевернутым модулем советский атташе наблюдал и слушал. Сбросив обувь, он утянулся в сторону кучи водолазного снаряжения. Когда Коломбо выскочил на поверхность и заорал, требуя радиосвязи, Степан воспользовался всеобщим замешательством. Пока все отвернулись, он плавным движением цапнул акваланг, маску и ласты, после чего перекатился с плата в воду. Без труда нацепив под водой снаряжение, он очистил маску и огляделся. Увидев искомое, он вытащил из кармана складной нож, раскрыл его и энергично поплыл в погоню. Каас двигал ластами как мог энергично, грёб здоровой рукой, а другой держал пистолет, тяжело дыша через регулятор давления. Солёная вода больно щипала рану. Он вскинул голову, ища модули плод против света, и понадеялся, что плывёт в приблизительном направлении советской лодки. Она так же должна поступать, думал он, напрягшись, уставился вперёд в поисках движущейся космонавтки. Как я мог промазать? Она же была совсем рядом. Но при выстреле дёрнулась в сторону, так что оставалось надеяться, что он её хотя бы вывел из равновесия, сбил с толку. Он увидел впереди белую вспышку, потом снова и понял, что догоняет её. Они плыли на одинаковой глубине, футах в 15 под водой, ровно настолько, чтобы с поверхности сложно было заметить. Оба гребли энергично, однако объёмный скафандр замедлял Светлану. Он слышал своё напряжённое дыхание, лёгкие требовали больше воздуха с писком проходящего через редуктор, и он совершал постоянные глубокие вздохи, а каждый гребок позволял сокращать отставание. Тут Каз почувствовал, как его резко тянут за ногу сзади, сильной рукой хватают за щиколотку и задерживают. «Какого хрена?» Он крутанулся в воде и узнал блестящую лысину Степанова. Одной рукой тот хватался за его ногу, а другой держал что-то, тоже сверкнувшее в размытом свете. Каз отчаянно сгибался и разгибался в пояснице, брыкался и ожесточенно отбивался, стараясь вырвать ногу из хватки от Таше. Степанов потянулся другой рукой к его животу, в ней русский уверенно сжимал длинный серебристый нож, хотя сопротивление воды тормозило движение. Казу нужно было проникнуть на внутренний радиус траектории ножа. Для этого он схватил Степанова за плечевой ремень и сильно дёрнул, так что в руке полыхнула боль. Они вломились друг в друга плечом к плечу, нож описал за спиной изогнутую траекторию и громко лязгнула баллон. В хтянии Степанова было отчётливо слышно через редуктор. Он выпустил брыкавшегося каза и схватился за холщёвый пояс, стабилизировав и затем выкрутив верхнюю часть тела. Когда ему удалось улучшить балансировку, нож снова рассёк воду и стал приближаться. Каз колотил Степанову по голове пистолетом, пытался сбить с него маску, но без толку. Лезвие вот-вот должно было встретиться с плотью. Не видя иного выхода, Кас приставил главе Степанова увесистый металлический ствол и нажал на спускок. Взрывом воду вытеснила из ствола, и мощная высокоскоростная волна откачнула голову аташе в сторону дула. Но пуля 45-го калибра, летевшая за волной с скоростью на выходе не потеряла и врезалась в череп, делая 750 футов за секунду, раскалывая кости и мозг. Тело Степанова мгновенно обмякло, нож выпал из пальцев и стал опускаться в бездну. У Каза сердце колотилось. «Господи Иисусе!» Отпихнув Степанова, он повернулся посмотреть, где там космонавтка, и заприметил её белый скафандр. Она обернулась и посмотрела на него. «Наверняка слышала выстрел», — осознал он. «Надеясь, что ещё не слишком поздно, он устремился за ней». остановился поодаль, помня, что она вооружена, и поднял своё оружие. Под водой пули далеко не перемещаются, но всплывать будет тяжелее. Тяжелее победить в этом раунде. Он увидел, как Светлана заводилась на бедренном карманом. Блин, ну, пожалуйста, вскричал он, слова до неузнаваемости исказились за губником. Он рванулся вперёд, замахал ластами, проплывая под космонавткой, нырнул и посмотрел вверх. Под его взглядом она выпустила что-то белое и с сильными рывками поплыла к поверхности. Предмет быстро падал. Он прилагал все усилия, чтобы его перехватить, выбросил пистолет и стал загребать воду обеими руками, игнорируя боль в предплечье. Лёгкие не могли качать достаточно воздуха из баллона, перед глазами всё краснело, и тут тяжёлый предмет проплыл мимо него. Он в последний раз поработал ногами и руками, сделав пульсирующий грибок, потянулся, насколько хватало пальцев, и сомкнул их на тяжёлом тканевом мешочке. Измотанный нагрузкой и болью, Каз остался плавать, точно подвешенный между поверхностью и дном, тяжело задышал. Востановил равномерное дыхание, аккуратно запихнул здоровой рукой объёмный мешочек в карман на ноге комбинезона. А наверху в это время раздавался безошибочно узнаваемый подводный визг внешнего мотора. Посмотрев прямо вверх, он увидел, как Светлана вырывается на поверхность. Справа быстро приближался чёрный заострённый силуэт Здиака. Он энергично погрёб, выталкивая избыточный воздух из лёгких и глядя, как лодка тормозит. Белая фигура вынырнула из воды, а потом, как ни странно, появилась опять, распластав руки и плескаясь, словно её выбросили назад. Появившись на поверхности, Каз тут же услышал, как мотор снова заводится на полные обороты и увидел, как зодиак стремительно разворачиваясь удаляется. Кас поплыл к фигуре в воде, борясь с волнами, и без особого удивления опознал в ней Майкла, чей скафандр с избыточной плавучестью заставил страну второскинуться лицом вверх на неспокойной поверхности. Кас взглянул в сторону, куда, судя по звуку, удалялся зедиаак, и заметил, как тот рассекает волны, направляясь к субмарине. Майкл, ты В порядке, собственный голос показался ему непривычным. Слова рвал в клочче ветер. Я в порядке, Каз. Как приятно тебя видеть. Это была Ада Венка. У Каза рука отзывалась болью на каждую накатывающую волну. Цепляясь за плавучий скафандр Майкла, он испытал внезапную тошноту, да такую, что зрение помутилось. Услышал шум вертолетных винтов и следом громкие всплески поблизости. «Господи, Касс, стоит тебя без присмотра на десять минут оставить, и вот что ты натворил!» Джеу оказался рядом с ним в воде, поддержал, стал натягивать через здоровую руку спасательный жилет. Двое флотских водолазов занялись Майклом. И с Кинга появились новые водолазы и плот. Каза опытными руками подхватили подмышки, аккуратно подняли и усадили спиной к надутому борту рядом с Майклом. ДЖУ опять возник рядом, в руках у него были ножницы. Медик аккуратно разрезал ткань комбинезона на плече инах, хмурился, увидев пробитый пулей бицепс. Рану щедро смочили дезинфицирующим средством. От новой боли у Каза прояснилось в голове, а Джеу тем временем быстро перевязал её бинтом, замотал в бандаж и наложил шину. Критически осмотрев плоды своей работы, он заключил: "Пока хватит". Каз полез в карман здоровой рукой, пытаясь вытащить белый мешочек. "Ну нет, давай я", пожурил его Джеу, высвободил мешочек и поднял его. От движений плата тот закачался. Что там? спросил Майкл. Хороший вопрос, сказал Каз. Открой его, Док. Джео расстегнул мешочек, заглянул в него и вопросительно посмотрел на Каза. Нахмурившись, полез внутрь и вытащил наконец ствола пистолет советского образца. Ты где это нашёл? Каз дважды моргнул. Потом он схитрил со сесть прямо и, повернувшись у борта, посмотреть в сторону подводной лодки. Зодиак уже причалил. Несколько подводников трудились, закрывая передний люк, и большая лодка начинала движение вперёд. Лицом к нему стояла невысокая фигура в белом скафандре. Вдруг она отсалютовала, помахала разок и скрылась внутри падлодки. каза несколько долгих секунд смотрел ей вслед, потом коснулся поднятыми кончиками пальцев брови над живым глазом. Подержал так, опустил руку и помахал в ответ.